1882-1883 годах в Японии получили известность идеи швейцарского педагога Генриха Пестолоцци. 1746-1827 годы. После опубликования японским педагогом Идзава, книги «Педагогика», где популяризировались методы пестолодцы, в Японии началось движение за внедрение их в систему школьного образования. Движение получило еще больший размах после выхода в 1897 году книги «Пестолодцы», написанной японским педагогом Масатара Саваянаги. Пестолодцы постепенно затмил своим авторитетом всех других западных педагогов, в том числе и Герберта. Особенно сильно это стало заметным после русско-японской войны, когда развитие японского капитализма резко ускорилось, и общеобразовательная школа начала испытывать потребность в обновленных методиках. Известно, что Пестолоцци разработал идею начального образования, согласно которой дети в школе должны усваивать основы научных знаний, мораль и приемы труда. При этом преподавание должно все время усложняться, побуждая детей развивать свои способности и вырабатывать такие черты характера, как настойчивость, самостоятельность, терпение. Большая заслуга Пестолоце состоит в развитии принципов преподавания, особенно принципа наглядности в обучении. Посредством наглядности учил Пестолоце легче связать образное и логическое мышление, что обеспечивает развитие ребенка. Кроме общих дидактических положений, Пестолоце разработал эффективные приемы обучения родному языку, арифметике, геометрии, географии книги питолоцы переведенные на японский язык становились у японских педагогов настольными даже когда в первые десятилетия двадцатого века в японию завезли идеи других получивших большую известность в европе педагогов авторитет пестолоцы оставался незыблемым в это время японцы познакомились с педагогическими сочинениями паркхерст Кершенштейнера, Меймана, Лая и других. Идеи этих авторов находили в Японии своих сторонников и последователей. Некоторые средние школы и университеты устраивали по этим идеям диспуты и конференции. и Тем не менее, Пестолотце оставался ближе и понятнее большинству японских педагогов. Популярность пестолотца не уменьшилась и в наши дни. В 50-х, 60-х годах в Японии вышло несколько работ, где его идеи рассматриваются через призму задач современной японской школы. В 1959 году Киити Ивасаки выпустил книгу «Пестолотцы о человеке». Японские педагогические ассоциации способствовали публикации ряда переводов из сочинений Пестолоцци. Популярность Пестолоцци в Японии можно сравнить разве только с популярностью американского философа и педагога Джона Дьюи 1859-1952 годы. Известно, что Джон Дьюи в конце XIX века выступил с рядом работ по педагогической философии, в которых он резко обрушился на формализм и догматизм школьного обучения. Написанная Дьюи в 1899 году книга «Школа и общество» быстро разлетелась по многим странам. Она попала и в Японию. Наибольшую известность Дьюи принесла, конечно, опубликованная в 1916 году книга «Демократия и образование». Японские педагоги зачитывались ею. Однако многое в доктрине Дьюи японцам было непонятно. Поэтому они пригласили его в Японию. Он прибыл туда в 1919 году. Дьюи прочитал В Токийском университете восемь лекций, которые были записаны и размножены. Педагогическая общественность смогла тогда получить полное представление о сущности его доктрины. Основные положения ее сводились к следующему. Первое. Образование должно строиться вокруг учащегося. Он – центр учебно-воспитательного процесса. Учащийся сам определяет процедуру обучения. Второе. Учитель отодвигается на второй план. Он призван лишь давать ученику советы.